глава вторая владимир ермоленко и его жена елена встретили меня хоть и удивленно но вполне гостеприимно тут же проводили в комнату усадили за стол а только потом поинтересовались за каким чертом я к ним приперся дело в том что я старой знакомой вашей бывшей соседки джамили жанны вы конечно знаете какая неприятность у нее случилась заказчики Обложили ее со всех сторон и требуют деньги. Короче говоря, я согласился ей помочь, и теперь мне нужны некоторые сведения. Вы согласны мне посодействовать? Да, после некоторого раздумья, кивнул Владимир. Жанка нам нравилась, и мы просто обязаны сделать все, чтобы облегчить ее участь. Что от нас требуется? Не так уж и много. Просто постарайтесь ответить на мои вопросы правдиво. А нам бояться нечего, спрашивайте. Постарайтесь вспомнить, чем вы и ваш постоялец Чумаченко занимались с утра в день гибели Анатолия Парфенова. Это мы уже трижды рассказывали ментам! несколько раздраженно ответила Елена. Но если это так важно, мы можем вам повторить. Спасибо, если не трудно. В то утро, это был понедельник 16 июля, мы с Володенькой проснулись достаточно рано, когда не было еще и восьми. Но несмотря на этот час. Чумаченко был уже на ногах, он как раз вышел из ванны и собирался идти в магазин за продуктами. Пользуясь случаем, я попросила его купить на нашу долю немного колбасы, молока и хлеба. Отсутствовал он около часа, но принес все, о чем я его попросила. А кроме того, он выставил на общий стол две бутылки фирменной водки, палку дорогой колбасы и баночку маринованных грибов. «Зачем это все, Дима?» – спросила я его. «Вроде бы праздники прошли, а новые не начинались. Все это стоит недешево. К чему такие дорогие покупки?» «Не волнуйтесь, Алена Марковна», – ответил он тогда. «Не дороже денег. Мы с столиком на днях опять за бабками собираемся. Так куда же их девать? Солить, что ли?» Организовала я стол. Толика тоже позвали. Позавтракали. Как следует выпили маленько. Все нормально. А тут, Володька, возьми и предложи на свою голову. Чего, мол, зазря сидеть? Давайте в картишке перекинемся. Болван лысый. Урод колчиногий. Две тысячи в очко просадили. А ведь я еще говорила, не надо, Володя. Да куда там? Шея под хвост попала. С места сорвался и за ястребовыми полетел. А те такие же дураки, как и мы. Тоже в игру ввязались. И тоже больше тысячи прособачили. «Спасибо им, хоть не одни мы дураки такие!» «Погодите, Елена Марковна!» Жестом остановил ее. «Не так скоро. Давайте-ка по порядку. Кто и в какое время был инициатором игры? И где в это время находился Анатолий Парфенов?» «Так я же и говорю! Вовка, пень безмозглый, играть предложил. Мы как раз выпили одну бутылку водки и хорошо позавтракали. Значит, часов десять было. Или около того. Толик-то сразу отказался и пошел к себе домой. А Димка хрен пучеглазый, моему пню говорит. Я, Владимир Иванович, на поцелуйчики давно не играю, только на интерес и желательно в долларовом исчислении. Если вас это не пугает, то я весь к вашим услугам. А мой-то хвост мочалом распушил и туда же. Говорит, на бабке так на бабке. Я сейчас естребят волоку, так мы вчетвером тебя по миру пустим. «Фраер с дегтярной фабрики, только б языком молоть, а Димка за два часа всех нас до трусов раздел, потом, чтоб перед нами же выщелкнуться, в ресторан нас повел, козел, напоил нас на наши же деньги». «Обидно, конечно», — сочувственно заметил я. «Елена Марковна, а где все это время был Анатолий Парфенов?» «Так я же говорю, что в десять часов он ушел домой, и больше я его в тот день не видела». Потом-то видела, как его из морга привезли. И на похоронах видела. Но он был уже не тот. Мертвый он был. Понятно?» «Понятно». Ровно ничего не понимая, ответил я. «Скажите, а во время игры Дмитрий куда-нибудь отлучался?» «Держи карман шире. Отлучится он, когда деньга дуром прет. Как хомяк пучеглазый сидел. Все барыши подсчитывал. отстала поганой метлой не отгонишь». Э, ты, Ленко, напраслину возводишь. Видя, что внимание ядовитой супруги переключилось с его царственной особы на ненавистного квартиранта, глубокомысленно возразил Ермоленко. Чего врешь-то? Выходил он дважды, один раз в сортир, а другой раз перед самым уходом он кому-то звонил. А это не считается. Помолчи уж, гусар сопливый. Гневно сверкнув черным глазом, зашипела она. Из квартиры он не выходил, а значит, никуда не отлучался. А вы не помните, с кем и как долго он разговаривал по телефону? Почему-то заинтересовался я. А может быть, вы слышали, о чем он разговаривал? Ага, как раз услышишь ты его, скептически скривилась Алена. Телефон-то у него в комнате стоял, а дверь всегда закрыта. Отсюда даже бу-бу-бу не слышно. На все про все, у него ушло не больше пяти минут, А потом змей опять за стол сел, еще на 400 рубликов нас вздрючил и в 12 часов предложил идти с ним в ресторан, привал охотника. Но мы и пошли, пусть хоть часть наших денег на наши желудки потратит, а то совсем обидно. Когда вы выходили из квартиры, не ощущался ли запах Гарри? А черт его знает, мы не заметили, потому что под газом были. А как долго вы просидели в ресторане? До начала третьего просидели. Могли бы и дольше, но больше не лезло. Из-за стола встали, как перезревшие арбузы. С трудом доползли до остановки. Поймали такси и отправились домой. А здесь уже пожарники вовсю орудуют. Такое дело. Кроме Толика, мы одни на площадке были. Остальные на работе. А дети-крольчихи у бабки в деревне гостят. Ка бы мы в тот день в ресторан не пошли, может, и Анатолия бы спасли. «Хотя кому суждено сгореть в огне, тот в воде не утонет?» «Когда и по какому поводу вы поссорились с Чумаченко?» «А так на следующий день и поссорились? Прямо с утра?» «Кто был инициатором?» «Только не мы!» — дружно в один голос ответили супруги. «Он сам все начал!» «Расскажите, как все получилось?» «Ночью. Я плохо спала!» — доминирующим голосом объявила Елена Марковна. Все мне покойник снился, накануне-то обожралась, вот он мне и снился, а как же, поднялась опять рано, еще девяти не было, ну и Вовку заодно растолкала, а чего ему храпеть, когда я на ногах хожу, велела ему мусор вытащить и на кухне прибраться, а сама в ванну пошла, ванна-то у нас с унитазом совмещенная, так я сперва унитазом попользовалась, а только потом под душ залезла, думала хмарь сойдет, Намылилась, ну и мою себе потихоньку. А тут Чумаченко из комнаты вышел и начал в двери мне барабанить, кричит. Безобразие, когда не подойдешь, а туалет занят. Погоди, Димка, скоро выйду. Отвечаю я ему, а он все уняться не может. Бегает по коридору и матерными словами обзывается. На меня-то, на старую женщину и хозяйку квартиры. Ну, не свинья ли? Не выдержала я такой обиды, вылезла из-под душа. И как следует, не подтеревшись, выскочила в прихожую. Сучий сын, говорю, да как ты смеешь про меня так говорить? Нехорошо это, Дима. А это хорошо, по неделе в комнате у меня не мыть, отвечает он. На полу мусор, на мебели пыль в палец толщиной. Немедленно уберите у меня в комнате. Бессовестный ты, урод, вступился за меня Бовка. Как только у тебя язык проворачивается, как ты такое можешь говорить, гадючье семя? Мы ж тебе за место родной матери были. Алёна, позавчера вечером, у тебя языком все вылезало, обстирывает тебя, готовит специально, пельмени стряпает. В гробу я видал такую мамочку вместе с ее пельменями. Отвечай-то нам, сегодня же ноги моей в этом доме не будет. Вот так, слово за слово и подцапались мы, вздохнула заботливая Елена Марковна. А после обеда он собрал свои вещички и не сказав доброго слова, ушел. Сволочь!» «Неблагодарный и вредный элемент», — сочувственно согласился я. «А когда и каким образом вы познакомились со своим квартирантом?» «Так еще в марте месяце», — удивилась моей недогадливости ермаленко «Мы долгое время не могли сдать ту комнату, даже объявления в газету давали, а все без толку, не хотели к нам идти и все тут, да и то понятно». «Далековато от центра и телефона нет. Больше двух месяцев она стояла у нас пустая». «Нет, желающие приходили. Да только такие, что я и на порог их пустить боялась. А тут вдруг, в марте месяце, Толик меня спрашивает, не сдаю ли я комнату. Я говорю, конечно, сдаю, но только приличным людям. Тогда он мне и притащил этого Димку, чтоб у него кишка лопнула». «Все ясно, Елена Марковна». «А вы позволите мне взглянуть на его комнату?» «Глядите!» Поднимаясь, крякнула Ермоленко. «Только там ничего нет! Он все увез с собой! Все! До последней ниточки! Даже клочка бумаги не оставил!» И все-таки я осмотрел его комнату. Одно то, насколько тщательно и методично он за собой прибрал, уже настораживало. А если добавить к этому искусственно спровоцированный скандал который произошел на следующий день после гибели компаньона, то стоило задуматься всерьез. В комнате, имевшей нежилой вид, возле дивана стояло кресло с журнальным столиком, а напротив расположился абсолютно пустой шифоньер. На полу у плинтуса неряшливо болтался оборванный электропровод. «Что это?» — кивнув на растопыренные медные пучки, спросил я хозяина. «Подводка телефона!» Он даже аппарат с собой забрал. Вижу, что подводка. Ощупывая провод, проворчал я. Но почему эта подводка вела электрическим шнуром? Обычно для таких целей используют телефонный провод или так называемую лапшу. — Откуда мне знать, почему то, а не другое? — обиженно засопил ермаленко Наверное, использовал то, что было под руками. — Странно, дядя, — нахмурился я. — А кто делал проводку? Так сам Димка и делал. А что такое? Что-то не так? Все так, дядя. Спасибо, вы здорово мне помогли. Выйдя на лестничную площадку, я заметил, как захлопнулась новенькая дверь тринадцатой квартиры, где должна была свить свое гнездышко, моя киргизка. Даже не задумываясь, я тут же позвонил. Могли бы прийти пораньше, Выходя навстречу, укоризненно заявила статная брюнетка. «С самого утра вас поджидаю!» «Очень приятно», — заверил я ее. «Люблю, когда меня ждут такие шикарные дамы». «Ты мне тут не очень, а то в раз мозги вставлю!» Польщенная моим комплиментом, сурово ответила брюнетка. «Полдня тебя прождала! Чем языком трепать? Лучше побыстрее займись своим делом!» «А постель уже готова?» — наивно спросил я, и невзначай похлопал ее по заднице. — Ты что, с ума спятил? — взвизгнула она. — Какая еще постель? — Та самая, на которой мы с тобой займемся делом. Очень недвусмысленно. Я показал, каким именно делом мы займемся. Это вызвало у нее легкий шок, который быстро сменился бурным негодованием и потоком оскорблений в адрес моих родителей. «Я прямо сейчас еду в милицию и пишу на тебя заявление, а копию передаю на станцию для твоего начальства!» Это были заключительные слова ее гневной речи. «Ну зачем же так сразу?» — усмехнулся я. «Вы мне скажите, что я должен сделать?» «А он еще спрашивает, наглец! Немедленно налаживай телефон! Аппарат я новый купила, но и он почему-то не работает!» «Вот оно что!» — так бы сразу и сказали. А что с ним случилось?» а откуда мне знать?» Раздраженно воскликнула Галина Николаевна. «В моей квартире недавно был пожар, а после этого он не работает». «Что вы говорите?» Удивился я. «И как это вы сами не сгорели?» «Сгорел мой брат, и этого достаточно». «Так это вы, наверное, его и подожгли?» Открывая распределительную коробку, поделился я с ней своими соображениями, чтобы квартиру загробастать. «Послушай, мне надоели твои маразмы!» Вновь разгневалась Парфенова. «Поскорее делай дело и убирайся к чертовой матери!» «Запросто!» Вытащив выкидной нож, я прикрутил контакты и, обернувшись весело ее, предупредил. «Все готово, но я бесплатно не работаю!» «Сколько!» Завороженно глядя на нож, облизала она пересохшие губы. — Да не бойся ты, чучела! — усмехнулся я, убирая оружие. — Я его вместо отвертки ношу, и деньги мне твои ни к чему. Хочу тебя попросить об одной услуге. — А какой еще услуге? — на глазах обнаглела она. — Постарайся быть человеком. — А я кто, по-твоему? Собака, что ли? Сам-то ты кто такой? — Бесполезно с тобой говорить. Махнув рукой, я потопал вниз. — Эй! «Мужик, ты что хотел?» Свесившись через перила, ошарашенно спросила она. «Чего хотел, того уже не хочу. Спи спокойно и продолжай делать гадости». Теперь, после осмотра комнаты Чумаченко и показания Алены Марковны, я был на сто процентов уверен в его причастности к гибели Парфенова. Все кубики этой пирамиды подходили друг к другу и складывались самым лучшим образом. Первое. Кто, как не Чумаченко, был заинтересован в смерти Парфенова? Здесь могло быть два варианта. Или 300 тысяч находились у Анатолия, либо он сам, под каким-то благовидным предлогом, их забрал. И в том и в другом случае деньги у него. И в том и в другом случае смерть Парфенова была желательна. Она рубила все концы, а вместе с ними и ненужные вопросы. Второе. Он решается на убийство, но таким образом, чтобы на него самого не пало и тени подозрения. В сообразительности его не упрекнешь, зная уклад жизни Анатолия, его любовь к выпивке. Он заранее все просчитывает, а потом начинает действовать. Очевидно, прочитав в газете объявление сдачи квартиры, он просит Парфенова пошукать, они сдают ли в их доме. Тот, по доброте душевной, тут же наводит справки и находит квартиру, куда на следующий день приводит своего палача. Третье, самое странное и пока для меня непонятное, неизвестно для чего, но Чумаченко нужен телефон. Зачем? Затем, чтобы позвонить своим потенциальным заказчикам, но это можно сделать от своего соседа-компаньона. В общем, как бы то ни было, на его мечта сбывается. Толик дает добро, и он протягивает параллельку в свою комнату. Теперь два вопроса, ответа на которые у меня нет. Скорее всего, они между собой взаимосвязаны. Почему Чумаченко воспользовался электрическим шнуром? Зачем он отключил оба телефона? Имея некое воображение, можно подумать, что в аппарат Парфенова Он подложил ядерную бомбу, а свой использовал как пусковую кнопку. Четвертое. Ему было нужно, чтобы ты ни стала на момент пожарища увезти из дома единственных свидетелей, и он своего добился, утащил их вместе с собой в ресторан. Одним выстрелом он убил двух зайцев. Во-первых, обеспечил себе надежные алиби, а во-вторых, убрал тех, кто мог спасти Парфенова. Пятое. Здесь пока тоже не совсем понятно, но думаю, что скоро это выяснится, зачем он на следующий день после удачного убийства спровоцировал скандал. Ежу понятно, для того, чтобы под благовидным предлогом срочно поменять квартиру. Но зачем ему менять одну халупу на другую? От добра добра не ищут. Уж не замыслил ли он новое преступление? Да. Улик хоть пруд пруди, но все они косвенные, и с ними не только в суд, самим Чумаченко не поговоришь, пошлет на три буквы в кубе и будет прав.